Джеки Браун. Неожиданное возвращение. Глава первая. Набежали грозовые тучи, первые свинцовые капли дождя хлестнули пулеметными очередями. Волны вал за валом яростно обрушились на пляж острова Хадли. Здесь, на острове, одном в барьерной цепи рифов побережья Южной Каролины, протяженностью в 16 миль, подобные природные явления случались часто. Но неистовство матери природы блекло перед бурей эмоций, которые обуяли Бриджит Райт. Не замечая того, что ураган набирает силу, она продолжала шагать по пляжу и стискивать в кармане желтого дождевика безнадежно смятый листок бумаги. «Мисс Райт, я приеду домой послезавтра и собираюсь остаться на продолжительное время. Подготовьте, пожалуйста, мои комнаты на первом этаже. К. Ф.» Эти два коротких предложения заставили ее кровь безудержно забурлить. «Келлен Фауст, наследник семейного состояния, возвращался домой» чтобы продолжить восстанавливать здоровье после несчастного случая, который произошел с ним четыре месяца назад на лыжном курорте в швейцарских Альпах. Если газетные сообщения о происшествии хотя бы отдаленно были правдивыми, Приджит должна была бы от души ему посочувствовать. Помимо сотрясения мозга, вывиха плеча и перелома запястья, У него была повреждена лодыжка, разможжено колено и раздроблено правое бедро. И вот, по истечении четырех месяцев, этот человек все еще находился в процессе длительного и трудного излечения. И все же Бриджит не хотела, чтобы он приезжал сюда лечиться и тем самым вмешивался в управление престижным курортным отелем «Фаустхаус». Бриджит предпочитала работать самостоятельно. Семье Келлина принадлежал большой дом в окрестностях Чарльстона. Это помимо множества роскошных владений, рассыпанных по всей Европе. Почему он не выбрал любое из них для поправки здоровья? Они были более приспособлены для размещения его многочисленного сопровождения и разношерстной свиты. Почему именно Фауст Хаус? Он никогда не был его домом. Зато он был домом Бриджит, что бы там ни было написано в документах. И пока Келлин Фауст на протяжении последних пяти лет колесил по Европе, Бриджит трудилась в поте лица, преображая старомодную и заброшенную наследником гостиницу в модный пятизвездочный отель с высококлассным обслуживанием и всеми современными удобствами. Номера в нем бронировали на три года вперед, и все благодаря исключительно стараниям Бриджит. Причем она обошлась без какой-либо помощи со стороны Келлина. И вот теперь наследник возвращался и ожидал, что ему подготовят его личные апартаменты. За то время, пока Бриджит управляла отелем, он ни разу не появлялся на острове. Насколько знала Бриджит, он вообще не наведывался сюда с самого детства. И она пользовалась хозяйскими апартаментами на первом этаже по собственному усмотрению, а комнаты, предназначенные управляющему, переоборудовала дорогостоящий номер люкс. И где теперь она будет спать? Она обычно ложилась... После того, как большинство постояльцев отправлялись на ночлег и вставала задолго до их пробуждения, но она отнюдь не готова была ночевать на кушетке в вестибюле. Пробормотав ругательство, которое заглушило очередной порыв Петра, Бриджит остановилась и оглянулась. Окруженный кедровой рощей отель поднимался из-за деревьев в три своих этажа. Точнее, даже в четыре, если считать еще сваи высотой двенадцать футов. Песчаные дюны, местами поросшие травой, защищали его от штормов, налетавших с Атлантики. Я приеду домой. Может быть, Келлен и считал этот дом своим, но именно для Бриджит. Фаустхаус стал настоящим родным очагом. Сюда она приехала сразу после тяжелого развода. Морской воздух и конкретная цель впереди излечили ее от депрессии. Она пробежала глазами по балконам, с которых каждый постоялец мог любоваться чудесным видом. Несмотря на утро, во всех окнах горел свет. Но когда они прибудут на остров, им предстоит пересечь его попетляющей среди холмов дороги ведущий на восточный берег, где он расположился. Тяжело вздохнув, Бриджит зашагала назад. Ее ждала работа, которую никто за нее не сделает. Сейчас ей предстояло позаботиться, чтобы все новоприбывшие удобно разместились в номерах. Покончив с этим, она подыщет себе помещение на то время, пока Келлен будет жить в Фаустхаус. Бриджит промокла, потому что дождевик не спас ее от дождя. Оставалось надеяться, что до прибытия первого гостя она успеет переодеться в сухую одежду и привести в порядок волосы. Но обогнув дюну, Бриджит увидела, как к входу подъезжает блестящий черный джип. Шофер поспешно вылез наружу, а следом за ним выбрался и второй пассажир. Сидевший впереди. Телохранители? Это неудивительно. Многие постояльцы были важными персонами. Звезды Голливуда, магнаты бизнеса, известные политики. Но не успели эти двое взяться за ручку дверцы, как ее изнутри распахнул человек, сидевший на заднем сиденье. Бриджит зажала рот рукой, но не успела сдержать восклицание. «Келлен Фауст! Он приехал раньше, чем обещал!» Она не была лично знакома с Келином. Дважды в месяц они обменивались письмами по электронной почте и изредка общались по телефону. Он нисколько не походил на того человека, которого Бриджит нарисовала в своем воображении. На всех виденных ею фотографиях а он появлялся на страницах прессы с исправностью морского прилива. Келлен представал красивым молодым человеком с блестящими каштановыми волосами, глубоко посаженными светло-карими глазами, беззаботной улыбкой и спортивной фигурой. Но мужчина, пытающийся сейчас выбраться из автомобиля, был исхудавшим, даже изможденным, с дряблыми мускулами, от долгого периода, проведенного в неподвижности. Темные круги под глазами говорили о том, что последнее время он плохо спит. Его черты до определенной степени сохраняли привлекательность, но сморщенное от напряжения лицо уж точно никак нельзя было назвать беззаботным. Спортивный, энергичный, бодрый? Ни один из эпитетов, которыми еще недавно характеризовали его СМИ, не годился теперь этому человеку. «Я сию минуту достану каталку, мистер Фауст», произнес парень, сидевший рядом с водителем. «Нет, я пойду сам». Он сердито заскрежетал зубами. Но мистер Фауст начал шофер, но Келлен его прервал. «Я сказал, что сам пойду. Лоу, я вам что?» «Немощный инвалид!» Келлен без особого усилия выставил наружу левую ногу, но когда очередь дошла до правой, ему пришлось взять конечность руками, чтобы перенести ее через порог. Потом, низко согнувшись над подножкой автомобиля, он спустился на землю. В одной руке он держал трость, второй схватился за дверцу. Но, как видно, даже это не помогло ему удержаться. Едва он ступил обеими ногами на дорожку, как правое колено у него подвернулось, человек, которого он назвал Лоу, подхватил Келена под мышки, не дав ему рухнуть на земь. Раздалось сочное ругательство. Второй человек тоже бросился на помощь, а следом за ним и Бриджит. — А вы кто такая? — рявкнул Келлин, сбрасывая со своего предплечья ее руку. Бриджит откинула капюшон и улыбнулась отработанной профессиональной улыбкой, прекрасно сознавая, что предстает сейчас в весьма неприглядном виде. Несмотря на капюшон, волосы ее вымокли, и челка, отросшая за три месяца, прилипла к лбу. А что касается косметики, то едва ли та малость, которую она нанесла утром, сохранилась на ее щеках и ресницах и ноги все в песке. Ничего общего с тем образом деловой женщины, в котором она предполагала предстать перед ним при личном знакомстве. «Я Бриджит Райт», но он продолжал смотреть на нее, словно на препарат под микроскопом, и она добавила, «Мы с вами уже несколько лет как общаемся по телефону или электронной почте». «Я — управляющая Фаустхаус». Эти ее слова, однако, вызвали отнюдь невежливую улыбку. Он фыркнул едва ли не насмешливо. Но, разумеется, его глаза небрежно скользнули по ней. И он добавил негромко, но она прекрасно расслышала. Что-то в этом роде я себе и представлял. Значит, он уже предубежден против нее. Это Бриджит нисколько не удивило. Она и сама немало потешалась на его счет. И все же она почувствовала досаду от того, что только разок взглянув, он так легко вынес суждение о ней, как о профессионале, и, она в этом не сомневалась, о женщине. Бриджит кашлянула и выпрямилась в свой полный рост — пять футов шесть дюймов. И поскольку он стоял, сгорбившись, и глаза оказались на одном уровне, она встретила его взгляд, не моргнув, и проговорила официальным тоном, который вошел у нее в привычку. Я вас не ждала так скоро. Ваше сообщение пришло только утром, и вы писали, что приедете послезавтра. Я передумал. Видимо так. Я заезжал в Чарльстон, чтобы... Он не договорил, и лицо его еще больше помрачнело. «Короче, теперь я здесь. Полагаю, что не слишком обременю вас, мисс Райт». «Нисколько», — уверила она его с холодной улыбкой. «Я только хотела сказать, что ваши апартаменты еще не готовы. И вы, видимо, рассчитываете, что я буду дожидаться здесь, пока их подготовят?» Они стояли под портиком, который защищал их от дождя, но с каждым порывом ветра их с ног до головы обдавало холодными брызгами. «Конечно же нет», — ответила она, чувствуя, как краснеет. «Что это на нее нашло?» Он резко развернулся и быстро направился ко входу в дом, бросив через плечо. «Прошу за мной, господа». Келлен не последовал в лифт за мисс Райт. Вместо этого он позволил Лоу и Джо подвести себя к двери. Кажется, он вывел ее из себя. И неудивительно, ведь он откровенно нагрубил ей. Он не мог справиться с болью в ноге. Врачи утверждают, что она никогда не восстановится полностью, но они ошибаются, наверняка ошибаются. Не может же он всю жизнь провести в таком жалком состоянии. Двери лифта отворились со звонком. Вестибюль выглядел совсем не таким, каким Келлен запомнил его со времени своего последнего визита сюда. Сейчас здесь доминировали голубой и бирюзовый, которые оттенялись бледно-желтым и светло-серым. Неяркое верхнее освещение в сочетании с настольными лампами придавало холу уютную, гостеприимную атмосферу, несмотря на бушевавшую за окнами непогоду. Он медленно выдохнул, напряжение прошло. Келлин не смог расслабиться полностью, но одно понял точно. Он правильно сделал, что приехал сюда. Он сомневался в своем решении покинуть Швейцарию, даже когда его самолет приземлился в Рали. Единственный, кто встречал его в аэропорту, — старый дворецкий матери. Он держал в руке табличку с именем Келлина. Старик его не узнал. Правда, прошло уже лет двенадцать с тех пор, как Келлин переступал порог дома в Чарльстоне, а на острове он не был еще дольше. «Здесь довольно неплохо». Проговорил он, не обращаясь ни к кому конкретно. Реконструкцию мы завершили только нынешней осенью. Гостевые комнаты оформлены в такой же цветовой гамме. Бриджит откашлялась и добавила, словно оправдываясь. «Я посылала вам фотографии». Он не помнил никаких фотографий. Наверное, просто не потрудился открыть приложение. Они не вполне отражали суть пробормотал он, рассматривая управляющую отелем. Все минувшие пять лет он подписывал присланные ею чеки, бегло знакомился с отчетами, которые она исправно присылала по первым числам каждого месяца, и в целом одобрял затеянные ею изменения, тем более, что они не требовали чрезмерных затрат. Но он был слишком далек от всего этого. Бриджит сняла дождевик, напоминающий рыбацкую плащ-палатку, и подошла к стойке регистрации. На ней была тенниска цвета морской волны с логотипом отеля и белые шорты длиной до середины бедра. Красивые ноги, загорелые и, на удивление, длинные для ее невысокого роста. Он перевел взгляд на ее талию, довольно тонкую, потом поднял глаза выше, на аппетитную грудь. Он с усилием отвел глаза, удивляясь себе, что так откровенно разглядывает эту женщину, словно сексуально озабоченный подросток. И в то же время такая реакция, пусть и чересчур примитивная, его несколько порадовала. Он слишком долго ничего не чувствовал. «Мне хотелось бы присесть, мисс Райт». — Лучше поскорее, если вы не против. Из-за боли его голос прозвучал резко. — Конечно, — она кивнула. — Пойдемте. Келлен намеревался преодолеть дальнейший путь самостоятельно, пусть даже очень медленно. Он взял палку у шофера и повернулся к Джо. — Помогите Лоу с чемоданами. Официально Джо являлся его физиотерапевтом. Но молодой доктор был не против оказывать и практическую помощь, когда требовалось. Его услуги хорошо оплачивались, а так как Келлен часто пропускал свой ежедневный комплекс лечебных упражнений, Джо не страдал от чрезмерной занятости. Келлен сознавал, что нуждается в этих упражнениях, но сознавать и выполнять — две разные вещи. Хорошо еще, если он заставлял себя вообще вставать с постели. Особенно после того, как очередное медицинское светило изрекло очередной мрачный прогноз. Келлен перенес вес со здоровой ноги на больную. Несмотря на то, что при этом всей тяжестью он опирался на палку, боль все равно была мучительной. Он подавил стон и в сотый раз подумал, благоразумно ли поступил, категорически отвергнув наркотики, предписанные врачом. Келлен шел медленно, неровной шаткой поступью, и все-таки самостоятельно. Бриджит оглянулась, и на ее лице ясно отразилась озабоченность, но она больше не предлагала ему помощь. Даже когда он пошатнулся, на миг потеряв равновесие, она все равно промолчала и продолжала идти дальше. Наверное, потому что он грубо отверг ее помощь, когда она бросилась к нему у дверей отеля. Килин ненавидел, когда ему предлагали помощь, открывали двери, и уступали дорогу инвалиду. Оскорбительнее всего для него было соглашаться на помощь женщины. Потому-то он и разогнал женщин, которые ежедневно являлись к нему в шале. А что касается друзей мужского пола, то их численность свелась к нулю, как только стало понятно, что Келлен больше не будет устраивать свои знаменитые вечеринки. Дверца за регистрационной стойкой открывалась в маленький коридор. Слева находились служебные помещения, кладовая, прачечная. Келлен вспомнил, как играл здесь в прятки, когда в детстве приезжал к деду погостить. Комната отдыха персонала была новой. Он не стал задавать никаких вопросов. Мисс Райт наверняка сообщала ему о ее обустройстве в одном из электронных писем, которые он редко читал. Хозяйские апартаменты с двумя спальнями располагались справа. Двери были закрыты. На табличке, прикрепленной под глазком, красовалась надпись «Посторонним вход запрещен». Когда он наведывался сюда в последний раз, здесь чувствовалось присутствие мужчин. Но сейчас было заметно, что именно женщины отвечали за обустройство комнат. Мягкий белый диван, многочисленные узорчатые подушечки, декоративные лампы, толстые свечи в витиеватых подсвечниках, стеклянные вазочки, наполненные ракушками, которые Бриджет наверняка сама и собирала. И уж, конечно, здесь больше не пахло дедушкиным трубочным табаком. Запах был свежим, легким, приятным. Келлен глубоко вдохнул его и нашел странно успокаивающим и в то же время волнующим ее запах. — Вы здесь живете? — Бриджит нахмурилась. — Да, в последнее время. Квартира и стол входят в договор о найме. Я в курсе. Но это комнаты моего деда. Они предназначены владельцу. Видимо, мы не поняли друг друга. Не поняли? Ее тон был таким же недоверчивым, как и выражение лица. Но я сообщала вам. Я полагал, управляющему отведены комнаты по другую сторону вестибюля. Она сжала губы, и Келлен внимательно взглянул на них. Они были пухлые и совсем не нуждались в помаде, чтобы стать соблазнительнее. Так и есть. Вернее, было. Но поскольку эти комнаты постоянно пустовали, я, вернее мы, решили, что будет больше пользы, если комнаты управляющего переоборудовать в номер люкс способные разместить четырех или больше постояльцев на долгий срок. Мы решили. Я посылала вам подробные отчеты, где указала «все за» и «против». Вы ответили, что согласны с расчетом и эффективностью затрат, которые я приложила к письму. «Да, теперь вспоминаю». Кивнул Келлин, хотя решительно не помнил, чтобы соглашался на что-то подобное. Бриджит умело управляла отелем. Вспомнив фестибюль, он решил, что каждое пене, вложенное в реконструкцию, окупилось с лихвой. Он сам часто действовал опрометчиво, но риск, на который отважилась Бриджит, был просчитан и тщательно продуман. Он всего лишь соглашался с ее планами. Но все идеи исходили от нее одной. Келлен изучал коммерцию в университете, но от его диплома до сих пор не было никакой пользы, поскольку зарабатывать на жизнь ему не было необходимости. «Здесь постоянно живут гости», — добавила Бриджит. «Где же вы собираетесь спать, мисс Райт?» «Где она собиралась спать?» Бриджит стиснула зубы. Трудный вопрос. Пожав плечами, она попыталась улыбнуться. «Я что-нибудь найду на то время, пока вы будете жить здесь». Она надеялась, что его пребывание не слишком затянется. Келлен повалился на диван и, сморщившись, тяжело откинулся на подушке. Последние минуты он держался на ногах только усилием воли. Бриджит видела это она могла бы восхититься его мужеством, если бы оно не сопровождалось таким тяжелым характером. Хотя бы один номер наверняка свободен. В первый раз его слова прозвучали скорее неуверенно, чем раздраженно. «Нет, на этой неделе у нас все занято». «А на следующей?» Она медленно выдохнула. «На самом деле все номера уже забронированы до конца сезона, Разве что в последний момент кто-нибудь откажется?» Келлен продолжал молча смотреть на Бриджит. «Вы же не можете спать в вестибюле!» — перебил он ее, чертыхнувшись. Бриджит перевела взгляд в сторону коридора. В гостевой спальне она занималась на тренажерах, когда погода не располагала к пробежке. В ней помещался футон, который раскладывался в довольно удобную постель. Старшая сестра Робби и ее сын Уил были единственными гостями, которых Бриджит готова была принять в любое время. Она со вздохом вспомнила, что они собирались вскоре приехать. Придется известить их, что планы поменялись. — Я скажу помощнику, чтобы поставил мне кровать в офисе, — наконец проговорила она. — В том офисе, мимо которого мы сейчас проходили? — фыркнул он. — Разве туда поместится кровать? Туда и детскую коляску не втиснуть. — Ну да, будет тесновато, — призналась Бриджит. — Нет. Она моргнула. — Нет? — Нет. Теперь это короткое слово прозвучало еще более категорично. Бриджит почувствовала, как у нее снова зачистил пульс. Этому человеку хорошо удается выводить ее из равновесия. Она очень не любила, когда ей указывали, что делать. После развода ни один мужчина на это не осмеливался, да она бы и не позволила. После того, как потерпела крах ее семейная жизнь, во время которой она едва не растворилась во властной и деспотичной личности мужа, Бриджит пообещала себе, что больше никогда не позволят, чтобы ее волю подавляли. Она открыла рот, чтобы возразить, но Келлен откинул голову на спинку и закрыл глаза. Он был одет в черное и серое. Эти цвета, как видно, соответствовали его нынешнему расположению духа. Плотно сжатые губы и морщины на лбу свидетельствовали о том, что он едва терпит боль. «Вы когда последний раз принимали болеутоляющее?» произнесла Бриджет, стараясь не допустить в тоне сочувствия, чтобы не ущемить его гордость. Келлен принял в штыки предложенную ею помощь у подъезда отеля, и она поняла, что он в ней не нуждается. — Я от них отказался пару недель назад, — пробормотал Келлен. — От них я превращался в зомби. «Сейчас мне меньше всего хочется в довершение всего еще стать наркозависимым». Вполне разумная причина. Вот только как же он справляется с болью? В дверь тем временем вошли двое его сопровождающих. Шофер нес два чемодана такой величины, что в них разместился бы весь гардероб «Бриджит» целиком. На сиденье кресла лежал еще один чемодан, поменьше размером, а сверху притулился чехол для одежды. У Бриджит екнуло сердце. Келлен привез с собой кучу багажа, что отнюдь не сулило ей скорого возвращения в ее прежнее жилье. — Куда положить ваши вещи, босс? — спросил шофер. Не открывая глаз, Келлен махнул в сторону коридора. Отнесите все в спальню, Лоу. — А мои вещи куда поставить? — спросил парень, кативший кресло. Теперь Келлен открыл глаза и выпрямился на диване. — Планы поменялись, Джо. В свободной спальне разместится мисс Райт. Вы будете спать на этой кушетке.